Глава 4. Заработок и множественные источники дохода. 1. Умение увеличивать доход. Важным аспектом финансового успеха является умение увеличивать свой доход. Чтобы достичь финансовой независимости и обеспечить свои потребности, необходимо активно стремиться к увеличению своего заработка. Ниже я представлю вам несколько ключевых принципов, которые помогут вам развить умение увеличивать доход. Развивайте свои навыки и компетенции. Постоянное обучение и развитие навыков являются важными факторами влечения дохода. Исследования показывают, что люди, которые вкладывают время и усилия в развитие своих навыков, имеют больше возможностей для повышения заработной платы и получения новых высокооплачиваемых возможностей. Например, вы можете посещать курсы, учиться онлайн, читать специализированную литературу или работать над проектами, которые помогут вам совершенствовать свои навыки и компетенции. Ищите возможности для повышения. Отслеживайте изменения в вашей отрасли и ищите возможности для повышения должности и заработной платы. Например, вы можете активно искать вакансии с высокими зарплатами, участвовать в профессиональных программных курсах или получить дополнительные сертификаты, которые повысят вашу ценность на рынке труда. Ключевым моментом является стремление к росту и постоянное совершенствование себя. Рассмотрите возможность дополнительного заработка. Дополнительный заработок может стать значимым источником дохода и помочь вам улучшить вашу финансовую ситуацию. Например, вы можете рассмотреть возможность фриланса, создания своего бизнеса или работы по совместительству. показывают, что множество людей получают значительный дополнительный доход работая в свободное время или с помощью интернет-платформ. Инвестируйте в свой рост. Инвестирование в себя является ключевым аспектом увеличения дохода. Размышляйте о вложении в профессиональные развивающие программы, образование или менторство. Исследования показывают, что люди, которые инвестируют в свое образование и развитие, имеют больше возможностей для роста в своей карьере и повышения дохода. Важно отметить, что развитие умений увеличивать доход требует времени, усилий и постоянного стремления к самосовершенствованию. Ключевыми факторами являются непрерывное обучение, гибкость и готовность к новым возможностям. Постоянное развитие вашего профессионального потенциала и поиск новых источников дохода помогут вам достичь финансового благополучия и стабильности. При этом не забывайте о основах финансовой грамотности, таких как бюджетирование, и управление ресурсами, которые также являются важными компонентами вашего финансового успеха. Второе. Пассивный доход и боковые проекты. В наше время многие люди стремятся не только к основному источнику дохода, но и к созданию дополнительных источников заработка. Один из способов достичь этого – это развитие пассивного дохода и занятие боковыми проектами. Давайте рассмотрим эти понятия более подробно. Пассивный доход – это форма дохода, которая продолжает поступать вам даже тогда, когда вы не активно работаете. Он основан на инвестициях или создании систем, которые генерируют доход автоматически. Пассивный доход может поступать от разных источников, таких как аренда недвижимости, дивиденды от инвестиций или доход от авторских прав. Занятие боковыми проектами – это еще один способ увеличить ваш доход. Боковые проекты представляют собой дополнительные деловые и творческие занятия, которые вы можете осуществлять в свободное время. Например, это может быть фриланс, продажа товаров или услуг, разработка приложений или веб-сайтов и так далее. Исследования показывают, что пассивный доход и боковые проекты могут стать эффективными способами увеличения вашего заработка и обеспечения финансовой стабильности. Когда вы создаете пассивные источники дохода, Вы можете зарабатывать даже во время отпуска или когда вы спите. Это позволяет вам расширить свои возможности для финансового роста и свободы. Примером пассивного дохода может служить инвестирование в фондовый рынок или недвижимость. Вы можете вложить свои деньги в акции, облигации или фонды, которые с течением времени могут приносить вам дивиденды и капитальный доход. Аренда недвижимости также может стать источником пассивного дохода, когда вы получаете ежемесячные платежи от арендаторов. Что касается боковых проектов, важно выбрать такие занятия, которые соответствуют вашим интересам и навыкам. Например, если вы обладаете художественными способностями, вы можете создавать и продавать свои произведения и иллюстрации или живописи. Если у вас есть навыки программирования, вы можете предложить свои услуги в разработке приложений или веб-сайтов. Важно постепенно развивать свои проекты и наращивать свою клиентскую базу. Однако необходимо понимать, что пассивный доход и боковые проекты требуют времени, энергии и усилий для их создания и развития. Вам нужно тщательно планировать свои действия, анализировать рынок, искать новые возможности и изучать стратегии успешных предпринимателей. Иногда процесс создания пассивного дохода и боковых проектов может быть сложным и требовать от вас усидчивости и настойчивости.